Война. 1914 год. В тот жаркий июньский день они, как всегда, ушли на яхте с детьми в финские шхеры. Днём к яхте причалила шлюпка с фельдъегерием из Петербурга. Николай прочёл две телеграммы и торопливо ушёл в свой кабинет-салон. 15 июня в боснийском городе Сараево были убиты выстрелами из револьвера Австро-венгерский престолонаследник эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена. В Сараево новоднённым сербскими националистами, автомобиль почему-то медленно ехал без всякой охраны, как мишень. Убийца, сербский националист Гаврило Принцип. На языке тогдашних политиков событие это означало война. Вторая телеграмма была, возможно, связана с первой. В Сибири, в селе Покровском, тяжело ранен Григорий Распутин. Его ударила ножом бывшая почитательница Феония Гусева. Распутин сторонник германской партии, активный враг войны с Германией. И так одновременно возникла причина будущей войны, и был устранён быть может единственный, кто мог пытаться её предотвратить и имел влияние на царя. Теперь Алекс была беспомощна, когда яхта причалила к Петергофу. Она быстро прошла во дворец. Запершись в своём кабинете, императрица рыдала. Что это было? Совпадение? Обычная игра судьбы, столь частая в истории Романовых? Или обычная игра спецслужбы, то ли русской, многие из Комарилье хотели этой войны, кстати, и великий князь Николай Николаевич, то ли германской. И воинственный император давно грезил об этой войне. В июле 1914 года броненосец Франция с президентом Поанкаре на борту подошёл к русским берегам. Президент приехал договариваться о союзе в будущей войне. В Петергофском дворце шёл приём. Самый блестящий двор Европы встречал французского президента. Туалеты дам, сияющий поток драгоценных камней. Чёрный фрак президента среди мундиров свиты. Министр двора, великолепный старик граф Фредерик с плениающей осанкой и благородными чертами лица, обергов маршал двора князь Василий Долгоруков, высокий красавец с манерами старой аристократии, и лащёный гофмаршал граф Бинкендорф. Они составляли удивительное трио, заставившее французского президента вспомнить изысканное великолепие двора Людовиков. Во время этого приёма, сидевший напротив Алекс, французский посол Полеолок, с изумлением наблюдал странную картину, которую подробно описал в дневнике. В течение обеда я наблюдал за Александрой Фёдоровной. Её голова, сияющая бриллиантами, её фигура в декольтированном платье из белой парчи выглядят ещё довольно красиво. Она старается завязать разговор с Понкаре, который сидит справа от неё на вскоке. Её улыбка становится судорожной, её щёки покрываются пятнами. Каждую минуту она кусает себе губы, и её лихорадочное дыхание заставляет переливаться огнями бриллиантовую сетку, покрывающую её грудь. До конца обеда, который продолжается долго, бедная женщина, видимо, борется с истерическим припадком. Её черты внезапно разглаживаются, когда император встаёт, чтобы произнести тост. Бедная Алекс, она знала Приезд президента означал войну. И это уже знали все. На обеде у великого князя Николая Николаевича его жена, черногорская принцесса, будто в наитии выкрикивала «Раньше конца месяца у нас будет война! Наши армии соединятся в Берлине! Германия будет уничтожена!» Только взгляд царя прервал ее пророчество. Война. Для Алекс это была ловушка. Теперь она должна всё время её благословлять, должна всё время доказывать свой патриотизм и ненависть к Вильгельму, к Германии. Но там, в Германии, жил её брат Эрнни, который должен будет воевать против её мужа. Там была её родина, которая пошлёт своих сыновей воевать против её нового отечества. И, конечно же, война даст страшный козырь врагам, её многочисленным врагам. Она уже слышала за собой шёпот, немка. Единственный человек, которому дано было читать в её душе, был этот сибирский мужик. Он сразу понял и стал главным противником войны с Германией. Он всё время твердил о возможных несчастьях, рисовал апокалиптические картины, шептал ужасные пророчества. Ещё одна тайна Распутина. Он всегда предсказывал то, что хотела услышать она. Даже то, что хранила в душе, не смело высказать себе самой, он понимал и высказывал за нее. И она смогла бы сослаться на него, как на голос Бога и народа. Она смогла бы заклинать Николая прислушаться. Но старец лежал раненый в далеком сибирском селе. Под жарким грозовым небом 60 тысяч человек устроили военные учения. Вечером был прощальный обед на борту броненосца «Франция». Военный оркестр играл марши. С судорожной улыбкой она слушала яростное алегро, и опять всю картину опишет французский посол. Сострадающим каким-то умоляющим лицом она просит: "Не смогли бы вы?" Иполиог догадался. Жестом руки он велел оркестру замолчать. Она была на грани истерики. И тогда к ней бросилась Ольга. Ольга быстро скользила к своей матери с лёгкой грацией и что-то тихо-тихо проговорила ей на ухо. Финский залив был освещён луной, и тень броненосца лежала на воде. Из дневника Николая. 19 июля. После завтрака вызвал Николашу и объявил о его назначении верховным главнокомандующим впредь до моего приезда в армию. В 6:30 поехал ко всеночной. По возвращении оттуда узнал, что Германия объявила нам войну. 20 июля. Хороший день, в особенности в смысле подъема духа. В два с половиной отправился на Александрии в Петроград и на катере прямо в зимний. Подписал манифест об объявлении войны. Из Малахитовой прошли выходом в Николаевскую залу, посреди которой был прочитан манифест. Затем отслужили молебен. Вся зала пела «Спаси Господи» и «Многое лето». Сказал несколько слов. При возвращении дамы бросились целовать руки и немного потрепали, Алекс и меня. Затем мы вышли на балкон на Александровскую площадь и кланялись огромной массе народа. Около шести часов вышли на набережную, к катеру через большую толпу офицеров и публики. Вернулись в Петергов в семь с четвертью. Вечер провели спокойно. 23 июля. Утром узнал добрую весть. Англия объявила войну Германии. 24 июля Австрия наконец объявила нам войну. Теперь положение совершенно определённо. Так началась война, погубившая империи. 31 декабря он оглядывался, как всегда на прошедший год. Молились Господу Богу о даровании нам победы в наступающем году и о тихом спокойном житье после неё. Благослови и укрепи, Господи, наше несравненное, доблестное и безропотное воинство на дальнейшие подвиги. А что же Распутин? Поняв, что война уже началась, он быстро переменился. Оправившись от раны, он вскоре вернётся в Петербург, а пока шлёт телеграммы. Впоследствии будут много писать о некой таинственной телеграмме, которую тотчас послал Распутин императрице, где он предрёк неминуемую гибель в войне. И сама Алекс в это потом поверила и рассказывала впоследствии в Тобольске об этой таинственной телеграмме, но я прочёл совсем иную телеграмму, посланную Распутиным в эти дни, где Григорий предсказывает победу. 20 июля 1914 года. Всяко зло и коварство получат злоумышленники сторицей. Сильна благодать Господня под её покровом останемся в величии. Да, как всегда, он предсказывает то, что хотят сейчас услышать его хозяева. На вернувшись в Петербург, почувствовав метания, Алекс Распутин попытается возобновить свои апокалиптические предсказания, и Николай тотчас запретил ему посещать дворец. Как всегда, святой чёрт переменился. И вот он уже заявляет своим почитательницам: "Я рад этой войне. Она избавит нас от двух больших зол". от пьянства и от немецкой дружбы